чем мечтает стать каждый вампир алая княгиня Поэтому думаю эльвиарон не будет против того чтобы ты получила статус Атер в нашем доме и теперь прошу тебя не называй меня этим дурацким титулом владыка отныне ты равна нам поэтому не преклоняй колени перед другими атор и отпустил подбородок Эйрин не сводя с нее выжидательного взгляда. Она поднялась с колен, и я увидел, что вампирша чуть вытянулась, стала невероятно красиво и сильна. Феникс почувствовал сильного соперника и довольно зарычал. В глазах Эйрин я увидел странную робкую надежду. «Вла... Ашерас, я благодарна вам. Не беспокойся, девочка». Я буду рад, если ты станешь частью моей свиты. Я согласна. Обычно все думают, прежде чем ответить. А вот так без раздумий служить мне... Что ж, я рад. Обернувшись, я лицезрел полностью ошарашенную Айриснетари. Осознав, что я на нее смотрю, она попыталась совладать со своими эмоциями и что-то произнести. Но если с первой задачей более-менее справилась, то со второй ничего не вышло. Не сдержавшись, я рассмеялся. Не переживай ты так, Айрис. Я даже позволил себе сократить ее вычурное имя. Все более-менее в порядке. По крайней мере, одна проблема решилась, и наш дом стал еще сильнее. Древняя помотала головой, и когда взглянула на меня в следующий раз, я увидел в ее глазах, кроме решимости и воли, веру. Интересно, в кого? В меня или в волю темных богов? А можно ли отличить мою волю от воли Элос? И важно ли это? Да плевать. Пока я занимаюсь своим любимым делом, мне все равно. Я родовой воин, и мне нравится сражаться с врагами. Это цель моего существования. Кто враги? На кого укажут, кто станет между мной и целью? Я приложу все силы, чтобы их уничтожить. Это и есть мои враги. препятствия на пути к цели. Увидев нечто в глубине моих глаз, древняя торопливо встала и направилась к выходу. Вспомнив что-то, Она обернулась и произнесла, глядя на новообращенную княгиню. «Желаю удачи при штурме дворца, Ашерос». Глядя на ее напряженную фигуру, я осознал, что она испугана. Что же увидела тысячелетний Атор в глубине моих глаз? В ответ я медленно кивнул и добавил. «Вы тоже будьте осторожны. Нашему дому не нужны потери тогда» когда враг уже повержен, и мы топчемся по его бездыханному телу. Айриснетари вышла. Я перевел взгляд на княгиню. Через десять минут выдвигаемся штурмовать центральной улей. Думаю, тебе нужно отправиться с нами. Твоя сила нам пригодится. Конечно, Ашерос. Тогда ступай. Готовься. Она вышла, а я посмотрел на свою охрану замершую вдоль стены сейчас глядя на них спереди я не смог отличить кто из них кто раскрашенные кончики волос скрыты за гибкими спинами одинаковые маски одежда оружие доспехи не говоря уж о росте готовьтесь вы тоже едете со мной мы готовы ответила за всех ближние помещении зашла старая жрица с блюдом бхотте. поставив его на тумбочку доставшуюся от прежнего владельца апартаментов, она пятясь вышла. Похоже всеобщее преклонение растет в геометрической прогрессии. А что дальше ползком будут заползать. Надо это как-то запретить. ладно если уважение или признание, но уже можно наблюдать, серьёзное поклонение. А вдруг Элас, собственница, и появление еще кого-то на местном Олимпе воспримет в штыки или, как говорят местные, на копье? Да и не дотянув до бога по всем параметрам, селёнок не хватит в любом случае. Ты недооцениваешь не только себя, но и меня. Любой элементаль бог в своей стихии. А ты знаешь, как происходит сражение богов? Я отвечу тебе. Точно так же, как и сражение элементали. Происходит поединок воли, разума и инстинктов. Никто не обменивается заклинаниями. Нет атов, ну разве что на дальних расстояниях. В ближнем же бою все решает подвижность ума, возможность растягивать восприятие. Как ты думаешь, почему нельзя стать богом, не освоив порядок и хаос? Да потому что работа со своим разумом, сознанием, душой — это и есть самая суть порядка. Но почему тогда элементали не боги? — спросил я. Ты или дурак, или тупишь Кто такие боги по определению? М? Разумные воплощение сил. А кто такие элементали? Казалось бы, разница невелика. Силы, стихии... Ты сам знаешь, в чем разница. Разница между силой и стихией такая же, как и между Творцом и Богами. Да, у Богов есть определенные ограничения, связанные с проявлением в реальности. Но в прямом столкновении элементалю против Бога делать нечего. А разве ты сам не ответил на свой спич? И кто из нас тупой? Я удивлен. Я всегда думал, что ты умнее. Мне против Бога делать нечего. Нам можно попытаться. У меня абсолютная власть над огнем, а у тебя есть манна всех остальных стихий и сил. И прото-силу не следует сбрасывать со счетов. Но все же, если можно будет избежать руганий с Элос сделай все возможное». Из общения с Фениксом меня вырвал чей-то требовательный голос. Подняв глаза, я сосредоточился на фигуре, стоящей передо мной жрицы. «Ашерас! Ашерас!» Это была Эйрин. Обрадовавшись тому, что я обратил на нее внимание, она выпрямилась. «Атретасы и Атор готовы. Все ждут только вас». «Ну что ж, Я подтянул шнуровку на штанах и куртке, залезал волосы назад и вышел из комнаты. Четыре жрицы и княгиня вышли следом. Две атор из них быстро меня обогнали на два шага, другая пара осталась позади. Вместе месте сбора отряда меня ждала Элтрун. Подойдя, я понял, что она сильно встревожена, но при моем приближении... Она умело спрятала эмоции за невозмутимым выражением лица и поприветствовала меня. — Рада видеть вас, Ашерас. — Я тоже. — Я тоже рад. Не сразу нашёлся я. — Что-то произошло. — Ты отправляешься с нами? — Да. Но пара совпадений вызывает у меня плохое предчувствие. Я насторожился. — Это касается нашего предприятия? — «Я не знаю. Я пришла сказать, что брошу все свободные силы на отлов пленников. Думаю, нужно как можно быстрее строить портал». Я пожал плечами. «Прошу только не забывать о благоразумии», — сказал я. Она кивнула и быстрым шагом направилась в расположение своих войск. Я посмотрел ей вслед, теряясь в догадках. Что могло встревожить полутора тысячелетнюю жрицу оттретеса до такой степени, что она решила изменить план и перенаправить мародерские партии на отлов рабов и летидов. Почему не сказала мне о своих тревогах? Внутри, как и у Эл Трун, родилось предчувствие неприятностей. Я перевел взгляд на толпу стонущих и хриящих мертвецов. Да, кстати,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 Я заиграл жвалами, а Феникс ядовито зашипел. Почему не сказать мне напрямую? Эх, жаль, сейчас нет времени. Мы и так задержались. А то бы я прижал Элтрун к стене и вытряс пару-другую ответов, даже на глазах всей ее армии. Настроение мое стремительно портилось. Нужно нарастить силы. При штурме дворца Улья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 Рядом со мной замер огромным сгустом мрака мисс, но я решил не торопиться залезать на него. Воспользовавшись тем, что Атеры как раз посмотрел на меня, я спросил его. «Задачи всем разъяснили?» Атеры кивнул. «Да, Ашерас». Влив манну тьмы втеры, я оперся на них, как на подпорке, подняв свое тело над полом на добрых пять метров. Да, расход манны колоссальный, но уж кому-кому они мне за это беспокоиться? Зато я всех вижу, и все видят меня. Быстро осмотрев каждого солдата Татрета, я опознал высшую жрицу командира. Глядя в узкие прорези черной маски, скрывающей ей лицо, я сказал. «Ваша задача немного меняется. К контролю зачищенной территории...» Я добавляю сбор слабо поврежденных трупов Атретесов, как чужих, так и наших. Если они будут, конечно. Командир Татрета сложила пальцами знак, означающий вопрос. Пришлось прерваться. Я слушаю. А степень повреждения трупов? Ее голос самую малость дрогнул. Нервничает или боится?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 она успешно перешла из высших вампиров на ступень алых князей, в связи с чем она, очевидно, получит статус атер в нашем доме. Кроме того, появилась еще одна задача. Айреснетари считает, что в Улье мы столкнемся с элитидами, а значит, сопротивление ожидается серьезное. Более того, нам нужны разведданные от самих элитидов, поэтому... Попытаемся захватить одного или пару живьем. Помолчав, я добавил. Если удастся, конечно. Я опять перебрал в памяти все, что было известно об элитидах. В случае, если начнется схватка между мной и элите, а это возможно, вы знаете, куда мы идем. Ни в коем случае не лезьте между нами. А если кто-то хочет быстрой смерти...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 Но вряд ли оно велико. Большинство сил врага покинули город. Теперь о нас. Кто командир отряда быстрого удара? Я вопросительно посмотрел на высшую жрицу. Тиалин владыка. Она склонила голову. Далее разведывательно-диверсионный отряд. Командир Атеры. Атер. 10 обращенных атор из группы золотых стражей, а также Четыре атор моей личной охраны и Алая Княгиня. Что ж, вы все знаете наши задачи и наши силы. Вопросы? Тиалин, набравшись храбрости, спросила. А как вы собираетесь передвигаться к цели? Пожав плечами, я ответил. Твои предложения? Ваше передвижение по воздуху привлечет слишком много внимания к нам. Я бы желала, чтобы вы передвигались с нами, верхом на хизни. В принципе, я согласен, но думаю, нам не удастся застать их врасплох. Хотя... Я обернулся к своей охране. Какое заклинание маскировки мы потянем? Любое, — последовал ответ. Сокрытие, полок мрака. Что желаете? А сильно это отразится на вашей боеспособности? У нас высокий уровень восстановления тьмы, так что никак не отразится. Создавайте сокрытие. Я хочу, чтобы элитиды узнали о нашем штурме тогда, когда начнут гибнуть их рабы. Оно же скроет нас от их внимания. Если они сосредоточатся, нас ничто не скроет. Они видят и чувствуют разумы, и всякие маскирующие заклинания от них — слабая защита даже самые мощные и искусные». Я дернул уголком рта. «И тем не менее, начинайте». Золотая кивнула. Мягко опустившись на пол, я, втянув Терры обратно, легко залез на Мисса и, перейдя на магическое зрение, стал с интересом смотреть за действиями жриц. Золотые, соскочив с пантер, стали в круг и взялись за руки. Закрыв глаза, они замерли, практически не дыша. Спустя пару секунд перед каждой возникла черная сфера, которая обтекала тьма. Их размер был примерно с два кулака. Тьма, стекая со сфер, сплеталась в абсолютно черные жгуты щупальца, которые потянулись к центру круга жриц и, коснувшись друг друга, стали во все стороны растягивать что-то искаженно прозрачное. Оно было живым и не слушалось, не желало растягиваться, пыталось втянуть свои отростки обратно, но тьма была сильнее. Прозрачные отростки, вытянувшиеся до определенного размера, переставали дергаться и бессильно обвисали, словно листья у обезвоженного растения. Бросив их в таком состоянии, черные щупальца тут же начинали вытягивать новые. И это все? Один от порядка? Единое целое? Все равно, что единый и неделимый автомобиль, это выше моего понимания. Тем временем Атер закончили вытягивать прозрачные отростки, растянув Ад порядка настолько, что он стал в диаметре больше полуметра. Сразу после этого они быстро возвели вокруг него полупрозрачную темную сферу, по строению напоминающую обычное атакующее заклинание тьмы. Мне было хорошо видно, как сфера тьмы вдруг резко сжалась, буквально покрыв вторым слоем от порядка. Мгновение ничего не происходило, а потом черная сфера снова начала расширяться. Присмотревшись, я понял, что она растягивает отростки во все стороны, как бы подвешивая центр заклинания порядка в растяжку внутри себя. Одновременно жутко и невероятно красиво. И только когда круг жриц распался, и участницы действа снова оседлали Хисон, я осознал, что заклинание завершено. Пара атов обхватила в Терре сферу заклятия, наверное, собираясь его тралить за собой. Я услышал, как Тиалин инструктирует солдат своего Татреда. — Держитесь как можно ближе к заклинанию. Область его действия — около 100 метров. Чем дальше будете от центра, тем легче будет вас увидеть. Заклинание в этом определенном радиусе полностью маскируют ваше присутствие и магические возмущения, вызванные вашими аурами и заклинаниями до третьего круга стихий, а также седьмой ступени сил. Всем все ясно? Ух, хорошо хоть услышал. Таких тонкостей в книге не было, да и вообще... Изучать заклинания без практики — все равно, что бокс по переписке. Держась плотной группой, мы выдвинулись, ориентируясь на далекое здание. Ариры выполняли функцию разведки. Сэ и Лэ — поддержка ее. Смешно звучит. С этими сестрами разведка одним махом превратилась в ударный авангард, который может смести противника до прибытия основных сил. Уже одно то, что они на пару накрыли всех ариров сокрытием, оставившим от тех лишь тени, говорит об их силе. Сокрытие — намного более эффективное заклинание, чем черная тень. Оно практически полностью скрыло ариров и их хисн из вида. Даже магическое зрение показывало лишь возмущение в окружающем пространстве, вызванные большой концентрацией тьмы, но не сами энергетические ауры.